Когда я сбежала вниз по ступеням лестницы хризантем, весь воск, превращающий пол в каток, уже стерли, а кто-то оттирал и пятно крови. Видимо, Исаку Толло здорово приложилась. Увы, исследовать место ее падения и оценить полученные ею травмы не удалось. «Мари, я жду», — произнес стоящий в холле Акихира. «Что примечательно, выглядел он, в отличие от меня, просто великолепно». Длинные волосы распущены, идеально уложены, белоснежный традиционный халат украшен вышивкой и придает образу младшего господина утонченность и аристократичность. Он выглядел несколько диковато для меня, девушки совершенно иной культуры, но очень гармонично и красиво, несмотря на халат и местную традиционную обувь, которая каким-то немыслимым образом ему даже шла. И дикий контраст между нашими одеяниями был не просто диссонансом, Он вызывал вопросы. Мари, напомнила я, некоторым забывчивым свое местное имя, и, собственно, перешла к вопросам, ничего не хочешь мне объяснить? Мм, Акихира приподнял бровь. Выразительно указала на себя, затем на него, развела руками, демонстрируя свое негодующее удивление. А, ты про свой наряд, вот словно только сейчас понял он, и прям-таки все объяснил разом. Это традиция. «Это издевательство», — не согласилась я. «Все традиции в каком-то смысле издевательства над разумом, шагнувших в настоящее. Ведь приходится сделать шаг назад, а это печально». «Ты идиот! Вот это действительно печально. Но не будем о грустном». Я подошла, нервно поправляя сумку, которая, будучи абсолютно пустой, все время норовила сползти с плеча и сильно пожалела о своей близости. У Акихира был какой-то странный одеколон, притягательный настолько, что захотелось вдруг подойти к младшему господину еще ближе. Так что, задавая следующий вопрос, я постаралась не дышать. «Почему мы едем без охраны?» Адзаура-младший улыбнулся и учтиво уведомил. «Традиция. Обалдеть просто. Не переживай, Маари, я отличный водитель», — обратив внимание на мой нескрываемый скепсис по поводу всей ситуации, произнес Адзаура. «Мари». Он уже начал бесить. «Рада, что ты прекрасный водитель. Нож есть?» Скинув бровь, Акихиро спросил. «Зачем он себе?» «Традиция», — зло ответила я. В конце концов, сплошное издевательство можно играть и вдвоем. Не все же мне быть единственным зрителем этого абсурдного театра. Никак не став возражать, Анзауру младший развязал свой халат, обнажив вполне современный костюм из рубашки и брюк под ним, достал кинжал из ножен и протянул мне. «Оригинально!» «Спасибо», — поблагодарила я, закидывая оружие в свою безразмерную сумку. Явно ожидавший что кинжал ему вернут, младший господин продолжал вопросительно смотреть на меня. «Да поехали уже, разъедем возмутилась я. Молча запахнув халат обратно, Анзаура подпоясался и протянул мне руку, видимо, собираясь оказать помощь при спуске по ступеням, ввиду моей новой, жутко неудобной обуви. Я не стала отказываться, и потому спустились мы вместе, после чего Акихира провел меня к пассажирской дверце, усадил, захлопнул дверцу, прошел к водительскому сиденью, сел. Со двора нам махала пара сотен рук в знак прощания. Система оповещения сообщила, что следовать на определенном расстоянии от нас будут два флайта моей команды и четыре охраны рода от Заура. Первые ворота пафосно распахнулись... Мы двинулись с места».